Глава двадцать третья О том, что Рома будет в этот вечер в клубе, Ника узнала случайно. Она давно отписалась от него в соцсетях, но Саша Бероев, который почему-то всплыл в ее ленте, объявил субботу вечером охотой на телочек и даже указал на звание клуба и что с ним будет роман монах Кончаров. Ника ненавидела этого похабного придурка, но он невольно навел ее на мысль. Она уже сделала первый шаг, дав понять Леше, что собирается его забыть, отказавшись от маминого кулона, лишь бы не видеть его снова. Если Рома увидит ее веселящуюся в клубе, то может упомянуть это при Леше. А даже если и нет, то она в любом случае сделает несколько крутых фото и выложит на своей странице в Инстаграм. Наверняка Леша от нее не отписался. Вечер начинался хорошо. Варя согласилась с ней пойти, и после пары коктейлей они весело отжигали на танцполе. Ника даже не стала искать Рому, решив, что фоток и сторис будет достаточно. После очередной заводной песни началась относительно медленная и чувственная композиция. Ника уже собиралась отойти к бару, как сзади ей на бедра легли мужские руки, притягивая девушку спиной к своей груди. Она хотела, как обычно делала, отстраниться, но Варя показала ей большой палец и начала снимать на камеру в телефоне. Ника в который раз порадовалась, что взяла с собой именно ее и начала покачиваться под ритм мелодии, закрыв глаза и обхватив своими ладонями руки незнакомца. Как внезапно потеряла опору за спиной и пошатнулась на высоких каблуках, едва не упав. «Что ты делаешь?» Повернувшись к ней спиной, ее партнер по танцу угрожающе начал наступать на кого-то. Мужчина был высоким и мускулистом, что лишь подчеркивало облегающая футболка, которая была на нем надета. Ника не видела, к кому он обращается, так как широкая спина загораживала ей обзор. Но поняв, что назревает драка, начала отступать. «Пойдем к бару», — сказала ей Варя, беря за руку. Они продрались сквозь толпу и, сев на чудом оказавшиеся свободными стулья, обернулись. Но на танцполе все было спокойно, а ее партнер Буга и вовсе исчез. «Давай еще по одному коктейлю и домой», — сказала она Варе. «Я больше не буду, а то похмелье не заставит себя ждать», — ответила подруга. «Не могу поверить, что говорю это, но я, видимо, старею, раз хочу уйти всего через час танцев, и даже не подцепив при этом какого-нибудь красавчика. Тогда я тоже не буду». Они вызвали такси и увидев, что время ожидания всего 10 минут, решили выйти на свежий воздух. На улице была довольно большая очередь, и Ника в очередной раз порадовалась, что их впустили всего-то за десяточку. В некоторых клубах, если у тебя нет связей, даже деньги были бессильны. Но это заведение было скорее средненьким, чем элитным. Странно, что Саша Бероев вообще ходит в такие места. «Мне подождать с тобой?» – спросила Варя, когда подъехало ее такси. Да ладно, у меня тут всего минута осталась, езжай. Хорошо, пока не кось. Они обнялись, и Варя села в машину иехала. Почти сразу же подъехала её такси, и уже открыв дверцу, Ника услышала, как её окликнули. Обернувшись, она с удивлением увидела направляющегося к ней Лёшу. Сердце забилось быстро-быстро, а на глаза навернулись слёзы. Но придя в себя, она отвернулась и села в машину, сказав водителю трогать. Встречаться сегодня с Лёшей не входило в её планы. Выйдя из такси, Ника направилась к своему подъезду, но как только вела кот и открыла дверь, её сзади подхватила сильная мужская рука и практически занесла в подъезд. «Не бойся, это я». Услышав голос Лёши, она выдохнула и обернулась, говоря себе быть хладнокровной, но тут же испуганно вскрикнула, увидев, что у него наливается огромный фингал на лице, а один глаз практически не открывается. «Что случилось?» – воскликнула она. Лёша улыбнулся и взял её за руку, которую она протянула к его лицу. «Не беспокойся. В отличие от своего противника, я получила лишь один удар». Ника разозлилась. «Вам, мужикам, лишь бы подраться и похвастаться. Тебе надо в медпункт». «Нет, не надо. Просто приложу лёд. Не угостишь, кстати?» Ника пришла в себя. «Льдом? Зачем ты приехал, Лёш?» Он полез в карман джинсов и достал что-то. «Повернись». «Что?» Недоумённо нахмурилась девушка. Мужчина взял её за плечи и заставил повернуться к себе спиной, а потом надел ей на шею цепочку. Посмотрев вниз, Ника с благоговением взяла в руку лежащий на её груди момин кулон. Ты нашёл его. Алексей застегнул замочек, но не спешил убирать руки, медленно поглаживая её шею большими пальцами с обеих сторон. Почувствовав, как по коже побежали мурашки, Ника медленно отстранилась. «Спасибо. Давай поднимемся в квартиру и приложим что-нибудь к твоему глазу. Не уверена, что у меня есть лед, но в морозилке точно есть мясо». Леша согласно кивнула, и они направились к лифту. Ника чувствовала на себе его взгляд, но намеренно игнорировала его, уставившись на кнопки в лифте. Зайдя в квартиру, она сразу же разулась и пошла на кухню. Достав из морозилки замороженный кусок антрикота, она подала его зашедшему следом мужчине. «Садись в гостиной, я приготовлю кофе». Она повернулась к кофемашине, доставая капсулу из шкафчика, но Лёша не ушёл. Я ехал за тобой не только за тем, чтобы отдать кулом, сказал он. Рука Ники застыла над дверцей шкафчика. Она затаила дыхание, ожидая продолжения, но его не последовало. Зачем же ещё? наконец спросила она, поворачиваясь к нему и складывая руки на груди. Взгляд Алексея скользнул по её груди, приподнявшейся от этого движения. Он отложил антикот на стойку и приблизился к ней вплотную. Пока между ними не остались считанные сантиметры, никак отказывалось поднимать кляту, стоявшей куда-то за его плечо. Неожиданно подхватив её за талию, Лёша усадил её на стойку и заключил в ловушку своего тела, положив руки по обе стороны от её бёдер. Что ты делаешь? возмутилась она. Пытаюсь помириться, ответил он. Нику не удивлённо округлила глаза. Мы не ссорились, Алексей, мы расстались. И я ясно дала понять, что не хочу тебя больше видеть. «Обиделась», — вздохнул мужчина. Девушка зло прищурилась. «Обиделась? На что мне обижаться? Ты сказал, что между нами всё несерьёзно, и я согласилась. Я влюбилась, а ты нет, и мы расстались. Конец истории». «Прости, что причинил тебе боль. Я не хотела, чтобы всё закончилось вот так». Ника почувствовала, как защипала в глазах и отвела взгляд. «Он пришёл, чтобы закончить всё на мирной точке. Она поняла». «Как я уже и говорила, ты ни в чём не виноват. А теперь уходи, пожалуйста». Она уже едва сдерживалась, чтобы не схлипнуть. Лёша вдруг опустил голову ей на плечо и тяжело вздохнул. «Я не хочу с тобой расставаться», — сказал он. «Не могу сказать, что люблю тебя, потому что сам не знаю, что чувствую. Но ты можешь дать нам шанс?» Ника всё-таки схлипнула. Не отрывая голову от её плеча, Лёша обнял её за талию, крепко прижимая к себе. «Не плачь, пожалуйста». А Нике только этого и не хватало, чтобы разреветься в голос. К тому времени, когда она успокоилась, они уже переместились на диван в гостиной. Леша усадил ее к себе на колени и медленно покачивал, пока она плакала на его груди. Вытерев, наконец, последние слезы, девушка так и уснула на нем. Алексей разглядывал ее покрасневшее личико с размазанным макияжем и думал, что даже в таком виде она его очаровывает своей красотой. Ника будила в нем чувства, которых он не ощущал годами. Лёша был почти уверен, что тоже влюбился в неё, но не хотел спешить с выводами. «Поживём, увидим». Пока он хотел лишь плыть по течению, но с ней вместе. Он поднялся с дивана и отнёс девушку в спальню, ложив на кровать, и лёг рядом с ней. Глаз адски болел, но Лёша не стал вставать, чтобы снова приложить к нему мясо. Хук справа у его оппонента был что надо, но самому ему повезло куда меньше. Хотя парень и был крупным, но не больше Алексея. Деи да подготовка у него была так себе. Лёша с удовольствием выпустил на нём пар, но когда вернулся в клуб, Ника уже исчезла. В идее стане он заметил, как девушка садится в такси. Но она проигнорировала его окрики и уехала, а он поехал следом, зная, что до утра не дотерпит. Мужчина уже всё решил для себя и отпускать Нику не собирался. Она была его девочкой, и теперь он это понимал. Ника проснулась утром одна. Она потянулась и села, осматривая комнату на предмет лёшенных вещей, но ничего не обнаружила. В горло ложал спазм. Неужели ей всё приснилось? Доброе утро, Панда. Долго же ты спала? У меня скоро завтрак остынет. Девушка вздрогнула и повернулась к двери. Лёша стоял с кухонным полотенцем в руках и улыбался, глядя на неё. Панда? Он усмехнулся, и Никасобразие вскочила с кровати и побежала в ванную. В зеркало на неё смотрела лохматая и страшилище с размазанным макияжем. Быстро раздевшись, она приняла душ и, закутавшись в халат, пошла на кухню. "Я уже приготовил яичницу и салат". «М, "М, умираю с голода". "Я тоже", пробормотал мужчина, пялясь в район её груди. Ника одёрнула распахнувшийся халат и налила себе кофе. Усевшись друг против друга, они молча позавтракали. Ника ощущала повисшую между ними напряжённость и неловкость. Ей это очень не нравилось. Ведь раньше они свободно могли позволить себе быть откровенными друг с другом. «Как твой глаз?» Спросила она, относя свою тарелку в мойку. Глаз Лёши припух и налился погровым синяком. «Нормально, только придётся как-то объяснять это на работе. А из-за чего ты вообще подрался? Я-то всегда считала тебя человеком, решающим свои конфликты при помощи дипломатии». «Иногда мужчинам приходится драться», — лаконично ответил Алексей. Они прошли в гостиную и уселись на диван. Ника намеренно оставила между ними приличное расстояние, так как мужчина уже явно начал заводиться, а им действительно нужно было поговорить. «И как это будет?» – спросила она. Леша посмотрел ей в глаза и взял за руку, играя ее пальцами, как делал это всегда. Ника обожала эту его привычку. «Мы будем встречаться, как все обычные люди». «Значит ли это, что теперь я имею право тебя пилить и обижаться, если ты предпочитаешь мне друзей?» Игриво спросила она, разом расслабившись. «Я буду просто брать тебя с собой, когда захочу провести время с друзьями», усмехнулся Алексей, притягивая ее к себе на грудь. «Еще какие-нибудь вопросы, прежде чем я залезу по твой халат?» «Нет, разберемся по ходу», ответила Ника, целуя его улыбающийся рот.